«Вы написали пьесу, леди Гренвилл? не скрывая удивления, спросил Браун. «Как интересно. А не найдется ли у вас какой-нибудь роли для меня, пусть даже самой маленькой?» «Разве ты останешься до праздника?» — с нескрываемым ужасом спросила Оливия, стараясь не глядеть на него. Фиби решила сгладить неловкость и сразу же ответила — Конечно, мистер Морс, если не шутите, если будете в это время еще с нами, я найду вам подходящую роль. — О, благодарю вас, леди Гренвилл! Выходит, вы начинающий драматург? До войны это весьма почиталось при дворе, но не припомню, чтобы написанием пьес занимались дамы. С иронической улыбкой он поднес к губам бокал с вином. Фиби пишет хорошие стихи, — заступилась за подругу Оливия. Готова спорить, она даст фору многим придворным сочинителям. — О, не сомневаюсь, может быть, покажете мне какие-нибудь из ваших поэм или пьес, миледи? Смею думать, я кое-что смыслю в этом. — Я пишу для себя, сэр, — ответила ему Фиби на удивление надменно. «У меня не было и нет никакого желания блистать при дворе, где так много времени проводили вы, тем более, что не испытываю к нему ни малейшего уважения. Там все такие спесивые и высокомерные». Ее слова не столько разозлили, сколько заинтересовали Брайна. «Ого!» Эта нескладная девица, оказывается, не только занимается литературой, но, как видно, имеет собственные взгляды и убеждения. Занятно. Он внимательно посмотрел на нее поверх края своего бокала. Не слишком аккуратная прическа. Мятый воротник. Да и платье выглядит так, словно в нем спали. Как она умудрилась довести его до такого состояния? «Не будем говорить о высокомерии», — примирительно сказал он. «При дворе ведь бывают и такие люди, если вы о них что-то знаете, как Джеймс Шерли». «О да», — подхватила Фиби, — «я очень люблю его пьесы, особенно трагедию «Кардинал». «Ну и вы не можете не знать о Джоне Мильтоне, которого я видел там еще не так давно». «Вы? Вы встречались с Мильтоном?» — вилка с мясом застыла в руке Фиби. — Вот уж кто невероятно спесив, — вступил в разговор Кейта. — Он прекрасный поэт, — воскликнула Фиби, — и это его извиняет. Я бы так хотела познакомиться с ним. — Ты говорила, что тебе нужен композитор для твоего представления, — заметила Оливия. Ей не нравилось, что Фиби уделяет столько внимания Брайану. Разве с ним можно о чем-то всерьез разговаривать? Брайан нашелся и тут. «Когда я последний раз виделся с Милтоном, рядом с ним находился...» «Вы должны его знать. Некто Генри Лоус. Несравненный музыкант Лоус». «Вы его знаете?» — Брайан снисходительно улыбнулся. «Да, и очень неплохо». «Меня все больше занимают мысли о праздничном представлении». Хиби, сказал друг Кейта, — И, к своему изумлению, в его словах она не уловила ни тени иронии. И, думаю, я смогу уговорить Генри посмотреть твое сочинение и даже написать к нему музыку. — Правда, сэр? Мы много встречались с ним при дворе до войны, а в эти дни я куда чаще вижу Джона Милтона. Он верный приверженец парламента. — О, сэр, если бы вы... Фиби от волнения сделала большой глоток из бокала. Кейта кивнул ей, кинул салфетку на стол и отодвинул свое кресло. Джаз тотчас сделал то же самое. Он не чаял, когда окончатся эти пустопорожние разговоры о каких-то поэтах и музыкантах. Кому они вообще нужны? — Пора ехать, Брайан, — сказал Кейта. — Я готов, сэр, — ответил тот. Дела его продвигались довольно быстро, однако он не питал иллюзий, что Кейте сразу поверил в якобы произошедшие с ним перемены. Сегодня его подвергнут жестокому допросу, будут проверять каждое его слово, но он не боялся этого и был уверен, что выйдет победителем. В два часа по Фиби и Оливия вновь вышли из дома и направились в сторону деревни. Тяжелые тучи опять висели низко. Казалось, из них вот-вот посыплется снег. Фибе...